Глава 58. Снимать побои по моему наставлению Зарина отказалась. Да и Дагир не настаивал. Подозреваю, такие проблемы он решает по-своему. В любом случае, это не мое дело, и моим оно не станет. А вот Зарину было жаль. Мало того, что два не выдали замуж за нелюбимого, так еще и избили. Тамерлан явился спустя полчаса, когда уже уехал доктор. От госпитализации Зарина отказалась, и я как могла привела ее в порядок. Доктор выписал обезболивающие препараты, их и привез Тамерлан. «Входи». Я впустила его в квартиру, пока Делимханов был занят с телефоном. «Что у вас случилось?» Лана смотрел меня с ног до головы и понял, что таблетки не мне. «Проходи. Зарина в гостиной». «Зарина? Это для нее? А сам глазами ее ищет. «Вот она, любовь». Ринулся в гостиную, Зарину за руки взял. Она чуть привстала на диване, улыбнулась ему. «Ты пришел? «Это он сделал? Вахит?» И в лицо ей заглядывает, как верный пес. «Да, ты только не вмешивайся, папа сам все решит». «Я решу!» — выпалил горячок, не склонился. Но коснуться губами и лба не успел. На этом моменте вошел Дагир. Застыл. «Это что тут происходит?» Лан отпрянул от Зарины, но уйти не торопится. Так и остался стоять к устуканам, глядя в пол. «Дагир Джабраилович, я Зарину люблю и хочу попросить у вас ее руки. С вахитом сам разберусь, если позволите». Я удивилась. Смелый парняга. Всем бы мужикам столько силы духа. И как давно. Голос Дагира завибрировал от подступающей злости. Еще когда водителем ее был. Простите меня, Дагир Джабраилович. Между нами не было ничего из того, за что нам было бы перед вами стыдно. Я правда ее люблю. И я его люблю, пап. Отрезала Зарина, будто бросая вызов. И ни за кого, кроме него, замуж не пойду. Прости, пап. Я не могла тебе сказать. Боялась. Но больше прятаться мы не будем. Или разреши, или убей обоих». Лицо Дельмханова окаменело, как и все тело, только руки сжались в кулаки. «А ну, пошел отсюда, щенок долбаный вдруг кряхнул да так, что все вздрогнули, и я в том числе. «Я вам сейчас дам любви, не очухайтесь!» Дагир попыталась вставить пару слов, и я, за что мгновенно огребла а ты молчи здесь я решаю кто кого любит кто за кого замуж выходит тебя это не касается ясно я изъясняюсь я кивнула проглотив кому к обиды не за себя за бедную зарину а знаешь что решай сам свои проблемы я ведь и правда никто тебе так любовница из меня вдруг поёрла так что не остановишь я пойду прогуляюсь а вы тут сами решите кто кого любит схватив толстовку я бросилась прочь из квартиры Вдогонку услышала Делимхановская «Стоять!», но, конечно же, не послушалась. На улице было прохладно и сыро, как и в моей душе. Знаю, что сама виновата. За дело получила. Зарина За не моя головная боль. У нее в конце концов, есть мать, которая должна поддерживать свою дочь. Вот пусть и разберутся. Без меня. В Толстовке я нашла деньжат на такси и ключи от своей квартиры. Ехать сейчас к маме и смотреть на нее глазами побитой собаки мне не хотелось. «Нет, не потому, что мама скажет, а я тебе говорила». Она не скажет. «Просто стыдно чего-то». Домой я доехала сравнительно быстро. Хорошо, что не попала в пробку. Зашла в винный на первом этаже, выбрала бутылочку белого сухого. А потом, заперевшись в квартире, долго ревела на диване, обняв подушку. Теперь уже было обидно за себя. Я не просила, чтобы он вдирался в мою жизнь со своими правилами и членами семьи. Я не просила ничего из того, что Дагир мне дал». Я всего это заступилась за его дочь, за несчастную девочку, которую никто не слышит. Все вдруг оглохли и ослепли, как только появилась возможность продать бедную девчонку подороже. И в итоге получилось то, что получилось. И моей вины в этом точно нет. Делимханов не звонил и не появлялся. А я, допивая бутылку вина в одиночку, как заправский алкаш, было подумала, что это все. Он больше не позвонит и не придет, И уж точно не будет извиняться. Потянувшись за телефоном, долго смотрела на темный экран, а потом разблокировала его и быстро настучала по экрану. Пошел ты, козел! Отшвернув от себя смартфон, сделала телевизор погромче и вспомнила, что у меня где-то на кухне стоит почти полная бутылка виски. Зелимханова, кстати говоря. Так себе наказание, но забыться не хотелось. Что я и сделала, упав на диван с бокалом и уставилась на экран телевизора.